Однообразно и томительно скучно текла жизнь Витовта в Луцке. Донимали соглядатые братьев, задерживалась и скрывалась переписка. Шпионы доносили в вильно о каждом шаге князя-изгнанника, о каждом слове о жести и неудовольствии. Витовт хандрил, слава богу, не стал подвержен известной пагубной привычке многих даже неопальных князей. страстный охотник он стрелял птицу косуль кабанов и зайцев много ездил грехом в окружении слуг пробовал от скуки даже читать но вообще-то это занятие нагоняло на него и сон лучше у шахматы игра как он считал более приличествующая стратегам частоые были его визиты и цеки естественно православную он выстаивал долгие часы служб подавал милостыню нищим прекрасно знал бы русских попов и всего притча Именно этим хорошим знанием объясняется пассаж, которому прибег Витовт много позже, в 1420 году, когда на съезде трех католических королей высказался буквально так. Не следует, заявил он, пренебрегать и соединением с греками, то есть православными, потому что они исповедуют одну с нами веру, отличаясь от нас только длинными бордами, да тем, что священники у них женаты. Но этого, однако, не следует ставить им в порог, потому что их священники довольствуются одной женой, а латинские держат по десяти и больше. Летом или зимой, когда устанавливалась погода, всегда можно было выбраться на природу, но вот осенью, дождливыми однообразными вечерами, бррр, и если бы не Феодор Острожский, Происходил Волынский боярин тоже от Ольгердовичей, имел, естественно, княжеский титул и заслуженно слыл великим знатоком глубинных знаний. Крепко стоял за православие и передал свои религиозные убеждения детям не менее, чем он в истории известны. По смерти Феодора, 1435 год, церковь признала его святым. Огромная честь для истинно верующего и жизни нещадящего во имя идеалов Родины человека. Был он мужем, как говорили в прошлом, высший угроз, праведный и непорочный. В долгих беседах с ним Витовт и коротал время набирался мудрости. Той мудрости, которая излагается лишь избранным с глазу на глаз и скрыта от непосвященных. Князья любили посиживать на веранде дворца в плетеных покойных креслах, крытых шкурками. В кубках бургундская, мальвазия, верткая, холопка, берутя, саршицка, про которую говорили, что она, мол, слаба передок приносила козий сыр, резанный лоптиками сушеный виноград, фрукты. Все это она ставила на стол, украшенный травной резьбой. произведения фряжских, то есть итальянских мастеров. Хлопнув девку по упитанному заду, князь отпускал ее в дворницкую. Опорожнив рюмку другую, любопытствовал, чем его высокоученый гость занят в настоящее время. Как-то раз Федор Острожский... Огладив бороду, простодушно ответил, что сейчас он, дескать, изучает труды христиана Розенкрейца и пытается проследить его деятельность от уцелевших на континенте тамплиеров до шотландской масонской ложи. Витовт и Рот раскрыл. Занятый своими наследственными интригами, он и понятия не имел о той жесточайшей политической текущей. и религиозной войне, которая шла тогда в Европе. По провинциальному наиву, он считал, что на свете борются лишь две разновидности христианства католицизм и православие, между которыми только и можно выбирать. Князь Острожский, любивший говорить и на сказаниями, буркнув в сторону, что князь Дескать до сих пор в ночи ходит, осязая лишь стену, Он открыл собеседнику глаза на существование огромного количества всякого рода других тайных организаций. Европа ими тогда буквально кишела. «Божьи друзья, вальденсы, бегарды, братья и сестры свободного духа, фротичеллы, пастереллы, танцоры, прыгуны, крестьянский лапоть, бедный Конрад». Спиритуалисты, интеллигенты, перекрещенцы, чешские братья, алхимики, розенкрейцеры, братство трёх роз, орден лебедя.